Глава 9. Вонючие цветы и прыгающая фасоль. Страшный оранжевый туман. А в это время по воздушному замку расхаживал взад и вперёд главный повелитель растений, заложив руки за спину. «Может быть, нам пустить в ход зловонные цветы?» — спрашивал он у попугая Кутеплюти. «Они так противно пахнут, что кучка этих охотников убежит с острова, сломя голову!» «Они-то, может быть, и убегут!» — отвечал попугай. «Да вот мухи из сюда слетятся целыми полчищами на запах, а я жуть, как их не люблю!» «Я знаю, что мы сделаем!» Хлопнув себе по лбу, закричал повелитель растений. «Я отдам приказ!» и на них нападёт мексиканская фасоль». «Как это нападёт?» — удивился попугай. «Это не простая фасоль, а прыгучая», — пояснил повелитель. «Если её полить водой, то зёрна такой фасоли начинают прыгать в разные стороны. Охотники подумают, что в них стреляют из пушек и убегут». «Как бы эта прыгучая фасоль наш подвесной замок в клочья не разнесла?» Прохаживаясь по листьям, прокричала учёная птица. «Тогда можно пустить в ход моё секретное оружие. Это ядовитый оранжевый туман», — тихо произнёс повелитель растений. «Моё последнее изобретение. Я у себя в питомнике вырастил ядовито-волосатый оранжевый кактус. Он очень быстро растёт и размножается. Ровно в полдень...» Растение выпускает облако ядовитого оранжевого тумана. Туман ползёт по земле до тех пор, пока не обнаружит какую-нибудь жертву, — зловеще произнёс повелитель растений. — А что он с ней делает? — дрожа от страха спросил попугай. — Он обволакивает жертву оранжевым облаком и усыпляет её, — ответил, Повелитель растений. «А когда жертва засыпает, её можно схватить и связать», — объяснил он. «Ох», — легко выдохнул попугай. «Я-то подумал, что оранжевый туман растворяет жертву или уволакивает её куда-нибудь в небо». «Нет, оранжевый туман только усыпляет», — сказал повелитель. «Но у меня есть...» «Ещё одно секретное оружие!» — таинственным голосом добавил повелитель растений. «Но про него я тебе пока не буду рассказывать, а то вдруг у тебя от страха голова закружится, и я пойду к себе в кабинет и буду готовиться к встрече непрошенных гостей. Ты же лети к путешественникам и пошпионь за ними, а потом быстро обратно!»